Глава вторая. «Мы не созданы друг для друга?» Тяжелое дыхание опаляет затылок. В ушах стоит рычание зверя и яростный писк клаца. Острые когти вспарывают форменный пиджак и обжигают кожу спины. «Клац!» — сдавленно зову я хомяка, протягивая к нему ладонь. «Напавший на меня зверь не дает перевернуться, но мне это и не нужно». С громким ором я запускаю магию в клаца, не контролируя ее поток и не сдерживаясь. Пускай стая бешеных хомячков разорвет нападающего на мелкие клочки. Голубые вспышки окутывают тельце клаца, и спустя мгновение кругу оглашает воинственный клич. Все личности моего пушистика бросаются на напавшего. Я перекладываюсь на спину, как только зверь убирает от меня лапы. «Пресвятые же, выдыхаю я, глядя на ягуара передо мной. Отбиваясь от лезущих на него хомячков, зверь крутится волчком. Клацера уже где-то раздобыл огонь и теперь охотится за хвостом несчастного оборотня. А то, что он несчастный, не оставляет сомнений, потому что я его знаю. Много раз видела его ошивающимся вокруг юны. Ратмир — ее жених, и по доброй воле. Он на меня не напал бы. Отползая дальше по дорожке, я приглядываюсь к сражающемуся миру. На его шее болтается странный амулет, а некогда зеленые глаза ягуары горят янтарным огнем. «Да ты по чьим-то внушениям?» — шепчу я. В этот момент, будто услышав мои слова, оборотень находит меня взглядом, оскаливается еще больше, игнорируя нападающих на него хомяков, бросается в мою сторону. «Э, нет-нет-нет», — нет, взвизгиваю я, скакиваю на ноги и бросаюсь на утёк. Как назло, дорожки Академии пусты, словно все вымерли. Нет ни патрулирующих территорию гвардейцев, ни праздношатающихся учеников, как будто вокруг только я, полуумный ягуар и стадо обезумевших хомяков. «Помогите!» — ору во всё горло, постоянно оглядываясь. Ягуар приближается, хоть его и здорово замедляют версии клаца, но даже задорно горящий хвост не останавливает от дурманенного мира. «Помогите! О, Боротень, горит!» — воплю я в попытке сыграть на жалость. «Но если не хотите меня спасать, может, к сородичу кинетесь?» Но ответом мне служит тотальная тишина. И чего и следовало ожидать. Уже на следующем повороте зверь настигает меня. Снова валит, но теперь уже на спину. Когти проходят по плечу, вспарывая и ткань многострадального пиджака и кожу. «Отвали!» — кричу я, пытаясь столкнуть с себя массивную тушу. На нас налетают хомяки, но мир лишь скалится, не обращая натягающих его за усы и за лапы пушистиков. «Убить!» — по буквам шипит оборотень, приближая к моей шее пасть. Я из последних сил призываю магию, но после того, как подпитала Таля в лесу Морока, резерв очень плохо наполняется, и все силы я потратила на призыв армии хомяков. «Да чтоб тебя!» — брыкаюсь из последних сил. А уже в следующее мгновение Ратмира с меня сдувает. Хотя нет, не так. Его сносит огромной каменной плитой. Я не успеваю даже обрадоваться, как мимо меня пробегает Арм. В одних штанах, с голым торсом, он запускает в мечущего ягуара камень за камнем. В какой-то момент принцу удается оглушить оборотня, а затем заковать в каменные кандалы. «Арм!» — поднявшись, я бросилась следом за драконом. Сердце вопит от радости. Ему даже плевать на то, что мы вообще-то кровью истекаем. Но весь восторг улетучивается, когда я вижу дрыгающегося в судорогах мира. Каменный обруч на его шее сжимается, перекрывая доступ кислорода. «Арм, стой! Ты убиваешь его?» Я, бросаясь к дракону, и в ужасе отмечаю, что он не слышит меня. Зрачки в глазах вертикальные, ноздри гневно раздуваются, а на выброшенных вперед руках бугрятся вены. «Арм, не надо!» Не зная, что делать, я обнимаю принца, прижимаясь кожей к коже. «Это друг, просто он не в себе!» Магия арма прошивает меня насквозь. Я чувствую его гнев, его страх. Он так боялся опоздать, что потерял контроль. Подняв голову, целую арма в подбородок и снова прижимаюсь к его груди. Сердце дракона бьется в оглушительном ритме. И я еще сильнее сжимаю арма, потому что хрипы за спиной. не на шутку пугают. Если драконий принц сейчас убьет оборотня, это война. Арм, прошу тебя, услышь меня! Утыкаюсь носом его в ключицу и молюсь. Молюсь всем шестерым нашим богам и драконьему всеединому. Резерв в груди отзывается слабой вспышкой магии. Бледно-голубые искры пробегают по рукам и впитываются в тело Арма. В тот же миг Перед внутренним взором встаёт четкая картина. Дракон, большой, с чешуей, отливающий матовым черным блеском. Он ревет и рвется в бой. Он требует покарать того, кто посмел сделать мне, Рике, больно. И лишь ментально контроль арма удерживает ящера в узде. «Я в порядке», — шепчу я, хотя и вру. «Мне больно и страшно, но еще страшнее будет, если мир погибнет». «Арм. Я в порядке», — мысленно произношу, и картинка перед глазами идет рябью. Голубая вспышка выкидывает меня в реальность, где меня обнимает принц, а за спиной отчаянно пищат хомяки. На секунду мне кажется, что ничего не получилось, что я не достучалась до Арма, но вскоре улавливаю разницу. От принца больше не веет агрессией, а в писке клацов не слышится призывов к атаке. Да и ягуар больше не рычит. До меня доносится лишь надрывный сип человека, пытающегося раздышаться. Резко разворачиваюсь и тут же ойкаю. Мир предстает передо мной полностью голым. Но, что примечательно, ошейника на нем больше нет. Его с стянул клацерист, чью пушистую жопку я вижу удаляющейся от места боя. Остальные личности хомяка тоже разбредаются по своим делам, чем только все усложняют. У меня сейчас не найдется сил, чтобы вернуть пушистика в обычное состояние. «А ну назад!» и я делаю попытку броситься вслед за клептоманом. «Стой!» — хриплым голосом просит арм, хватая меня за руку. «Рика, куда?» «Надо поймать, пока он не закопал улику. В ошейнике был артефакт, я почти уверена. Поглотитель», — поясняю я, обернувшись к принцу. «Помоги миру, пожалуйста». «Да я норм», — сипит оборотень где-то на фоне. «Сходил, блин, прогуляться». «Нет», — Арм качает головой и взглядом указывает на мои порезы. «Тебе надо обработать раны». Прикажи Клацу объединиться и прийти в общежитие. Да я быстрее его поймаю, злюсь я. Нет, Рика, с нажимом просит Арм. Я вдруг понимаю, что он просто не может отпустить меня. Его трясет. Хорошо, стараясь лишний раз не провоцировать дракона, возвращаюсь к Арму. Он тут же заграбастывает меня в объятии и сжимает так сильно, что я дышать-то с трудом могу. «Подожди секунду», — тихо просит Арм, когда я пытаюсь хоть немного ослабить его хватку. «Просто постой. Пожалуйста». И столько надрыва в этом «пожалуйста», что у меня сердце кровью обливается. Он тосковал. Он переживал эти дни. Я это настолько отчетливо ощущаю, что мне страшно становится. Страшно, потому что меток на моих запястьях не проявляется. Получается, мы с Армом не созданы друг для друга. От этой мысли становится физически больно. Отвожу взгляд от руки, и в последний миг мне предательски чудится вспыхнувшая алмазом чешуйка. «Ребята, а вы чего тут?» Знакомый голос заставляет вздрогнуть не только меня, но арма. Принц медленно отпускает меня и, пряча за спиной, разворачивается к талю. Друг стоит у входа из аллеи и с изумлением смотрит то на нас с армом, то на сидящего прямо на тропинке мира. «Я должен спросить, что тут происходит?» «Рика, ты в порядке?» Волна агрессии, спускаемая армом, ощущается кожей. Поглаживаю грудь принца, хотя прекрасно понимаю, как неприлично это выглядит со стороны, но сейчас абсолютно плевать на нормы морали. Мне нужно успокоить одного крайне озлобленного дракона. Все хорошо? Все хорошо, Арм вскидывает бровь. На тебя напали. Но ты же меня спас! Я улыбнулась как можно дружелюбнее. Все, Арм, режим защитника можно вырубать. Секунду, принц смотрел мне в глаза, и я теряюсь в его тяжелом взгляде. Такое ощущение, что дракон борется сам с собой, решает для себя. Уволочь меня в пещеру или еще поговорить? «Да, да, защитника убираем, включаем спасителя», — подает голос мир. «Я тут вообще-то голый, а на улице не летняя ночь, боюсь отморозить достоинство. Закрываю глаза. Какура, засранец, в любой ситуации найдет возможность упомянуть свое хозяйство. Еще одно слово, и я лишу тебя поводов для беспокойства», — рычит Арм. «Хоть одно движение в сторону Рики, понял?» «Да угомонитесь вы, ваше высочество!» Мир примирительно вскидывает руки и тут же возвращает их на место, прикрывая свое ценное. «Я все, я в норме, контролирую и себя, и зверя». «Кстати, а кто на тебя ошейник нацепил?» Тут же цепляюсь я за нужную фразу. А то мы с этим шоком забываем о главном. Мир — наш живой свидетель. «Э-э-э», отчего отчего-то теряется оборотень и умоляюще смотрит на принца. «А можно я не при ней буду говорить?» «У меня нет секретов от Ларики», — скинув бровь, отвечает Арм. Чуть поворачивается к подошедшему Талю и спрашивает. «А у тебя?» Стальной дракон лишь качает головой. «Кролики!» — понурив голову, отвечает оборотень. Увидел гадов недалеко от мастерских и рванул за ними. «А они на меня силок поставили! На меня! На ягуара!» В голосе мира столько негодования, что, не будь ситуация настолько жуткой, я бы даже посмеялась. Добыча поймала охотника. «Сиединый!» тяжело вздохнув, произносит «Арм» и обращается к Талю. «У тебя есть сетевик?» «Да, вот». Стальной дракон быстренько достает из наплечной сумки плоскую коробочку связного артефакта. «Видагор, есть в контактах?» «Мастер Оксамит?» «Да, конечно». «Мог бы и у меня спросить?» Чуть обиженно бурчу я, но замолкаю под строгим взглядом принца. Даль, будь добр. Поделись пострадавшим кителем. Я, как видишь, сегодня на одежду не богат. произносит Арм, одной рукой приобнимая меня, а вторую сетевиком прикладывает Коху. «Видогор, у нас тут чрезвычайное происшествие. Поднимите гвардейцев и никого за территорию Академии не выпускайте». «Да, на реку напал Ратмир Кокура, но парень был под внушением». Секунду Арм слушает ответа, потом, бросив на меня косой взгляд, коротко отвечает. «Да, Рика уверена». «Нет, парень в порядке». Да не грохнул я его. Я так пригреваюсь под крылом у Арма, что не сразу реагирую на гнев в его голосе. Только через мгновение оборачиваясь на притихшего Таля и мира, дракон как раз снял китель и протянул его оборотню. «Жив твой ученик!» Сцепив зубы, продолжает говорить Арм. «Сейчас задание выдам и отпущу. Через полчаса у меня в тереме. Собери наших. Отбой». Отключив сетевик, Арм с усилием трет переносицу, а потом переводит взгляд на меня. А я? Я стараюсь не смотреть в сторону оборотня, сосредоточившись на подсчете моих хомяков. Версии клаца начинают растворяться в воздухе, что добавляет мне нервозности. Клацерист может в любой момент исчезнуть, и тогда шанс найти ошейник станет мизерным. «Парни, найдите хомяков», — просит принц. «Мне нужно позаботиться о Рике». «Погоди, я сама его найду», — возражаю я. «С моей магией это будет проще сделать». «Позже», — строго говорит Арм, отодвигая меня от себя и рассматривая многочисленные порезы и ссадины. Хмурится еще сильнее, когда видит пропитанную кровью рубашку, а я на таком взводе, что не чувствую боли. «Пойдем», — говорит он так, что понимаю, спорить бесполезно. «Но когда это я молчала в тряпочку?» «Куда?» «Ко мне, в терем. Обработаем раны и поговорим». Арм без лишних объяснений тянет меня за руку, уводя от ничего не понимающих ребят. «Стой!» — артачусь я, оборачиваюсь к Талю и высказываю личное решение. «Как найдете, ошейник, приходите в общежитие, мы будем ждать вас там!» «Рика!» — с укором произносит Арм, чуть закатывая глаза. «Да что, Рика, у меня бабушка в комнате живет!» Она с моими ранами за одно прикосновение справится. Да и не настолько они серьезные. С преувеличенной бравадой отмахиваюсь я. На самом деле порезы, особенно на спине, начинают ощутимо жечь. В моём тереме первоклассные заживляющие артефакты. Упрямится принц. Краем глаза отмечаю, как мир стали мышками покидают аллею. Клац, как предводитель поискового отряда, восседает на плече стального дракона и указывает направление. Секунда-другая, и нелепое трио растворяется среди кустарников. «Рика!» — зовет меня Арм. Повернувшись к принцу, я понимаю кое-что очень важное. Мы одни, а он не совсем одет, и вот это особенно остро чувствуется. Меня натуральным образом колбасит от желания прикоснуться к мощной груди и пальцами пересчитать кубики на его прессе. Пресвятые пассатижи. В общежитии, сглотнув, хватаю арма за руку и тащу за собой. Смотреть в его сторону просто опасаюсь. В последнее время контроль и я — совершенно несовместимые понятия, особенно в присутствии арма. «Я не уверен, что это верное решение». Принц хоть и возражает, но послушно идет за мной. «Поверь мне, это самое лучшее решение. Мне нельзя оставаться с тобой наедине». «А если я хочу, чтобы так и было?» спрашивает Арм внезапно просевшим голосом. «О чем ты?» Я не торможу, лишь чувствую, как сердце испуганно ойкнув, покой чемоданы в пятки. «А может, прямиком в руки дракона?» Я эту глупую мышцу вообще перестаю понимать. Мы пересекаем главную площадь и останавливаемся у входа в общежитие. Только тогда арм притормаживает меня, а затем и вовсе рывком притягивает к себе. Меня опаляет жаром его тело, которое огненной волной перетекает в мои собственные жилы, растекается огнем, отключая мозг и заставляя сознание капитулировать. Нельзя. Нельзя быть таким притягательным. Я прерывисто вздыхаю, когда Арм берет меня за подбородок и вынуждает смотреть прямо в глаза. И решимость, горящая в них, не на шутку пугает, потому что я не могу ничего ему обещать. «Погоди!» — испуганно пищу я, но Арм меня не слышит. «Река, я знаю, что тебя вынуждает выбрать себе мужа, либо оборотня, либо остального дракона». Чем дольше, говорит принц, тем острее становятся черты его лица. Тем больше гнева исходит от него самого. Я был вынужден улететь, чтобы решить один важный вопрос. Без этого я не мог бы ничего тебе предложить. «Решил?» — тихо спрашиваю я. «Нет». Арм сжимает челюсть так, что мне чудится хруст зубов. Но это не важно. Я никогда в жизни не был так уверен в том, чего хочу. кого хочу. Дурацкая мышца в груди зависает от шока. Мысли в панике разбегаются, когда я понимаю, к чему он клонит. Рика, я понимаю, как сильно обидел тебя пять лет назад. Но я надеюсь, что ты дашь мне шанс. То, что раньше мне казалось, теперь обрело настоящность. Мне не кажется. Я знаю. Я тебя... «Нет, нет, нет», — дергаюсь его в руках, пытаясь не дать ему сказать то, что изменит все. «Люблю, Рика, люблю», — хватая меня за плечи, упрямо твердит Арм. «А у меня слезы брыжут. Что за несправедливость такая? Я ведь тоже его люблю. Я это тоже знаю. Но проклятые чешуйки не оставляют нам шанса. Своим алмазным блеском рушат все, запрещают мне мои же чувства». «Рика, что такое?» — хмурится дракон. «Я настолько тебе противен?» На его лице появляется искреннее недоумение, граничащее с паникой. Отступив от меня на шаг, он в растерянности проводит рукой по волосам и делает судорожный вздох. «Прости», — потерянно говорит он, «я просто думал...» все едины. вот я дурак!» «Решил, что у тебя тоже есть ко мне чувства!» «Нет, нет!» «Спешу успокоить его, хотя кто бы меня успокоил и сказал, что делать?» «Они есть, но, Арм, дело не в этом!» «А в чем?» — моментально вскидывается дракон. «У меня проявлялась метка на руках, схватившись за горло, выдавливаю я. Мне физически тяжело говорить то, что сделает пропасть между нами непреодолимой. Арм, чешуйки были алмазными». Мир вокруг нас словно замирает, пока я жду реакции принца. А он молчит. Жар, который исходит от его тела, сменяется лютой стужей, и мое сердце заходится в печальном вое, ощущая такой же ответ с его стороны. Я кусаю губы, не зная, что сказать, что сделать, чтобы унять эту тоску, чтобы и мне, и Арму не было так больно. Я понял. Спустя долгие полминуты отвечает принц. Лицо его сереет, но голос тверд и спокоен. — Значит, не судьба, Арика. — Ты знаешь, кто он? — Нет, — закрыв лицо ладонями, отвечаю я. Чешуйки проявляются спонтанно. Первый раз в тот день, когда ты покинул Варвиуш, Второй раз сегодня, когда ты меня спас. Перед тем, как нас нашел Таль. Они фантомные, будто что-то мешает им засиять в полную меру. Это означает, что истинная связь еще не проявилась в полную силу. У тебя с кем-то формируется привязка, — сухо объясняет Арм и кивает на вход в общежитие. Давай поднимемся. А как понять, с кем? У КАры и Рейва митки сияют, когда они находятся рядом. Мои же чешуйки проступают совершенно спонтанно. Я живо подхватываю эту тему и говорю так, будто мы обсуждаем научный проект, просто потому что в душе такая лютая смесь раздирающих эмоций, что поддайся ей хоть одной, утянет водоворот отчаяния. Пока связь не пройдет все три стадии привязки, метка не засияет. Арм приветствует ночного смотрителя, который провожает нас удивленным взглядом, но не делает никаких попыток остановить. Впрочем, я бы тоже не рискнула вставать на пути дракона с таким пугающим мертвым лицом. «У тебя вообще никаких догадок, кто мог стать твоим истинным?» спрашивает Арм. И меня пугает лед в его голосе. Принц будто баррикадируется внутри себя, не давая ни капли эмоций просочиться наружу. «А я хочу! Я хочу увидеть этот шторм! Хочу помочь ему пережить это состояние!» «Ни малейших догадок, Арм, кто из вашей делегации может быть алмазным драконом?» «Мы останавливаемся у входа в комнату, за которой я слышу громкое ворчание бабули и звонкий голос юны». «Не знаю», — качает головой Арм. «Но я разберусь, кто скрывает своего зверя. Разберусь и найду». Глаза принца темнеют до штормовой синевы, а я всерьез начинаю переживать за того, Кто окажется моим истинным? В таком состоянии арм и переломать его может. Спасибо. Только и выдавливаю я. Хватаясь за ручку двери, как меня останавливает вопрос принца. Тебе не кажется странным, что Таль оказался так близко от места нападения? Замираю на секунду. Меня появление стального дракона нисколечко не удивило. Мало ли, какие занятия у него сегодня были по расписанию. «Так и ты тоже свалился, как камень с небес», — возражаю я в неосознанной попытке выгородить друга. «После событий в лесу Морока, а затем у административного терема мы очень сдружились с драконом. Недоверие Арма ранит и меня...» «Не доверяю я ему», — произносит принц, «особенно после твоих чешуек и сегодняшнего нападения». «Ты что-то про него знаешь?» Оставив ручку двери в покое, разворачиваясь к арму. В том-то и странность, что ничего. Биография у него уж до тошноты вылизанная. Но я разберусь, река. это уже принцип. И не давая мне и слова возразить, он первым открывает дверь. «Шестеро!» — слышу радостный возглас бабули. «Это кого такого красивого к нам занесло?» Пока Арм сдержанно здоровается с Ба и Юной, я зависаю на пороге. Сейчас, когда внимание принца переключается на моих соседок, я с горечью понимаю, что не справляюсь. Арм найдет моего истинного. А кто найдет мое сердце, которое больше не хочет биться без принца?